Глава девятая. «Прежде чем ты изменишься, что-то невероятно для тебя важное должно оказаться под угрозой». Ричард Бах. «Вы можете мне не верить, но страдания иногда полезны, но лишь при условии, что они будут эпизодическими и дозированными. Если же чрезмерно увлечься собственной трагедией, есть опасность забыть, что ты не актер драматического театра. Это как вакцина от Оспы». Ваш организм вводит небольшое количество антигена, который должен помочь вызвать иммунную реакцию. А случается и так, что антитела, как солдаты в системе обороны нашего организма, не в силах защитить аванпост. Если постараться, смогу вспомнить бесконечное количество фрагментов из жизни, когда говорила, что-то сегодня у меня депрессивное настроение. Я произносила эту фразу на отмыш до конца не осознавая весь ужас данного диагноза. Да, депрессия это болезнь, такая же реальная, как любые другие болезни, как грипп или диабет. Не побоюсь сказать, что это заболевание такое же страшное по своим масштабам, как рак, проникающий в твой мозг. Депрессия ⁇ чума, которая покашивает всех на своем пути. Если ты лишился руки, ты знаешь, что потерял руку. Но когда ты теряешь себя, ты не можешь этого осознать, потому что того, кто мог бы это понять, уже не существует. Природа депрессии сложна и не до конца изучена. Мы все росли на установке, что депрессия бывает лишь у ленивых бездельников. Но также я обязана сказать, что и лень не случается просто так. Апатия, отсутствие мотивации, неготовность хоть как-то двигаться и принимать пищу, нежелание жить – лишь верхушка айсберга. Фрейд назвал это явление замороженным страхом. Существует множество болезней, а также их симптомов и проявлений. А как насчет истинной причины заболевания? Мы привыкли глотать таблетки при боли в горле, даже не задумываясь о том, что оно может болеть от того, что мы держим в себе невысказанные чувства и эмоции, от которых уже тошнит. Хотим кричать от злости и обиды, но не позволяем словам вырваться наружу, отчего они встают огромным комом поперек горла, вызывая с собой режущую боль. Врачи выписывают нам препараты, если мы больны. Только так и никак иначе. Но почему? Да потому что мы так привыкли. Нас по-другому не научили. Никто не объяснил нам, что боль может быть верным товарищем, который пытается достучаться до нас, что что-то идет не так. В здоровом теле здоровый дух, вы сами знаете. Что, если я скажу, что и тело ваше будет здоровым, если с духом все в порядке? Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы отказаться от медикаментов. Просто знайте, что вы можете и обязаны помочь не только своему телу, но и душе. В депрессии все сложно, а то, что не сложно невозможно. Когда маме назначили лечение в психиатрической клинике, я начала интересоваться психологией и психиатрией, читать про неосознанной мотивации, пыталась разобраться с поведенческими установками и прочим. И для меня было совершенно очевидным, что однажды в моей жизни наступит день когда меня хорошенечко так подкосит. Но благодаря маме я была к этому готова. Откуда я знала, что рано или поздно со мной это случится? Да просто я своими глазами видела, как ломаются сильные люди. Я никогда не поверю в то, что страшные испытания, выпавшие на долю человека, никак на нем не отразятся. Так не бывает. Это случилось и со мной. Тебя просто убили морально, — прошептала мне на ухо, знакомая моего отца, а по совместительству еще и детский психолог. Она сделала такой вывод, наблюдая за моими реакциями на вечеринке. Все гости, приглашенные на праздник, веселились и танцевали на летней веранде, а я стояла посреди шумной толпы и не могла пошевелиться. Стояла как вкопанная, боясь расслабиться и позволить своему телу раскачиваться в такт музыки. Последние семнадцать лет я не могла позволить себе выйти из режима боевой готовности систематически не позволяла себе расслабиться и пыталась держать ухо востро. Мне казалось, что как только я отпущу контроль, мир вокруг меня сразу рухнет. В течение последнего года ко мне постепенно стало приходить понимание того, что мой нездоровый перфекционизм и тотальное желание контролировать все и всех приносит не только дискомфорт окружающим меня людям, но и в прямом смысле вредит мне самой. А если быть точным, Мне вредило то, что на самом деле скрывалось за такими реакциями. Я пыталась заставлять себя отдыхать от ежедневной рутины и от нескончаемого потока мыслей. И чем больше я это делала, тем больше уставала. Ощущение бодрости не приходило даже после долгого сна и лежания на диване. Бессонница и нарушения сна подкрепляли и без того раздражительное состояние. Я просыпалась уже уставшая. Мало будет сказать, что мое нынешнее состояние меня беспокоило. Оно меня пугало. Еще несколько лет назад я могла работать по 13 часов, ни разу не присев за день. Отрабатывала свои смены в кафе, а потом еще брала дополнительную подработку. После смены места работы количество рабочих часов сократилось с 13 до 8 в день. Но почему-то легче мне от этого не стало. Возвращаясь домой после изнурительных трудовых будней, автоматически хваталось за пылесос, чтобы собрать выпадающие от стресса перекати поле из моих лезущих клочьями волос. Благо в мою больную голову стали прокрадываться светлые мысли о том, что стоит попробовать начать заказывать клининг на дом, чтобы хоть как-то себя разгрузить. Если бы вы только знали, какие душевные муки мне пришлось вытерпеть, доказывая саму себе, что если кто-то другой, а не я, помоет унитаз, конец света не настанет. Думаете это смешно? Вообще нет. Это страшно. С клинингом меня хватило ровно на полгода. Появление помощников по хозяйству, казалось бы, должно было облегчить мне жизнь и освободить время для себя любимой. Но они лишь усугубили и без того уязвленное чувство собственной бесполезности. Поначалу я даже успела испытать неподдельное удовольствие от того, что потихоньку учусь делегировать дела, которые отнимают у меня энергию, последние нервные клетки и лучшие годы моей жизни. Параллельно с этим внутри меня шла ежедневная борьба. С одной стороны, желание разгрузить себя от надоевшей бытовухи. С другой, установки и непрошенное мнение окружающих. В единичных случаях близкие и знакомые поддерживали меня в решении нанять помощников по дому. Но в большинстве своем мне приходилось чувствовать на себе осуждающие взгляды и слышать. Совсем расслабилась. «Тебе Степан подарил робот-пылесос. Вы вместе часто обедаете в кафешках». А теперь ты еще и клининг себе на постоянной основе заказываешь. Не жирно ли? Уже все за тебя делают. Получается, что теперь вообще жопой кверху на диване лежишь? Представьте себе, нет, не лежу. Я понимала истинную причину нападок в свой адрес. Зависть. И дело далеко не в финансовых возможностях делегировать кому-то свои обязанности. Суть как раз таки в том, чтобы самому себе разрешить быть свободным от того, что опостылило. Все ограничения лишь у нас в голове, и мало кто в силах это понять. Ведь я тоже долго не могла позволить себе выдохнуть и расслабиться. Слишком долго. Кроме того, что я работала пятидневку, я еще 24 на 7 была женой и мамой. Ну и не будем забывать, что бонусом ко всему этому мне периодически приходилось вытаскивать маму из неприятностей. Но и это казалось мне недостаточной нагрузкой, поэтому я взваливала на себя все больше, вставая в шесть утра и присаживаясь первый раз за ней после полуночи. Я придумывала себе сверхважные задачи – задержаться на работе и перевыполнить план, убраться перед приходом клинера, кому расскажи, не поверят, перемыть все детские игрушки и протереть дверные ручки, желательно раз так по десять, и многое-многое другое. Делать все, что угодно, кроме того, что действительно хочется и важно для меня. То, что женщина и ее потребности должны быть у нее на первом месте, как выдуманная сказка, которую не рассказывали нам по ночам перед сном. Сначала нужно измотать себя до состояния и нестояния, работой домашними хлопотами и необходимостью уделить время мужу и детям. А уж только потом можно и душ принять. И вот лежишь ты в ванне и думаешь, то ли голову помыть, то ли утопиться. Как только я уволилась с работы в найме, И посвятила свою жизнь тому, чтобы совершенствоваться, развиваться и двигаться дальше, я параллельно проводила ежедневную работу со своими чувствами – сознательными, подсознательными и бессознательными. Было много всего, что беспокоило меня и вгоняло в сильнейшую апатию. Каждый божий день я разговаривала сама с собой, задаваясь вопросом. Почему все это происходит со мной? И как я могу себе помочь? Многолетние самообичевания, всевозможные обиды и страхи, Прокрастинация, синдром отложенной жизни, ужасная привычка опаздывать всегда и везде, старательное избегание и перекладывание ответственности, манипуляции, непроходящее чувство стыда за себя и окружающих, ненависть к даже здоровой конкуренции, страх заявить о себе, сильнейшее чувство вины за неконтролируемые вспышки агрессии. А на десерт моя психика подала мне чизкейк из невроза с карамельным топпингом в виде участившихся панических атак. И без того худая я теряла вес еще больше. Я была в шаге от анорексии. В какой-то момент я ужаснулась от мысли, что мне страшно смотреть на себя и на свой болезненный внешний вид. Даже моя кожа осыпалась как снег в первый день ноября. Вы когда-нибудь видели, как сыпется кожа? Я да. Очень пугающее зрелище. Ужас происходящего и самовнушение всех существующих и несуществующих неизлечимых болезней. Заставили записаться на прием к эндокринологу, к терапевту и к врачу по женской части. Куча дорогущих обследований и УЗИ всевозможных органов показали, что хоть завтра в космос лети. Я здорова, как бык. Лишь железо в крови в дефиците. Что не смертельно и поправимо витаминами и правильным питанием. Все мои анализы были в норме. А я нет. Пришлось принять действительность. Я, конечно, не гинеколог. Но, похоже, со мной творилась какая-то пи***а я испытывала отвращение к своему телу к своему состоянию здоровья даже к тому какие эмоции испытываю. мой организм начал отвергать не только прием пищи он отвергал сам себя я безостановочно копалась в недрах своей души, пытаясь найти корень проблем со здоровьем все что удавалось вспомнить из детских реакций все было не то мне не удавалось подобрать нужный ключ и в один прекрасный момент когда я затеяла очередную генеральную уборку в квартире сработал триггер, вернувший меня на 13 лет назад. Мне 16. На дворе теплый летний вечер. Вся наша компания собралась гулять. А я? А я в миллионный раз за день мою полы. Кто бы мог догадаться. Друзья по очереди звонили мне и пытались вытащить на улицу. Но безуспешно. Мне ведь некогда. Нужно вымыть пол, который никому, кроме меня, не всрался. Прошло около получаса после последнего звонка, когда дверь в мою квартиру с ноги открыла разъяренная старшая сестра моей подружки. «Да как ты заколебала со своими уборками! Тебя как гулять не позовешь? ты все что то моешь, убираешь! Сколько можно, а? Тебе самой не надоело?» Заботливо наорала на меня Оля. Уже в начальных классах мне на физическом уровне становилось плохо, если вокруг меня был бардак. Я отказывалась ложиться спать, если в моей комнате было не убрано. И совсем не важно, что уже два часа ночи, а утром мне предстоит решать задачки на контрольной по математике. Приходя в гости к подружкам, я могла начать наводить порядки и у них. Собирать мусор, мыть посуду и даже аккуратно складывать вещи на полках. Где бы я ни работала, я была единственной, кто регулярно посвящал много сил и времени, чистоте и порядку, отчего я каждый раз сама же злилась и негодовала. Если повспоминать, то такое ощущение что всю жизнь я только и делаю, что убираюсь. Кто-то из близких говорит, что привыкли ко мне такой, поехавший на чистоте. Но большинство даже обижаются и нервничают из-за моего внутреннего перфекциониста. Свекровка мне как-то сказала, у всех есть свое проявление болезни, у меня вот загон поготовки. А мой муж любит подшучивать надо мной. Опять пыль туда-сюда гоняешь? Под этой фразой он подразумевает бессмысленное занятие. Отчасти он, конечно же, прав. Все последующие дни я занималась анализированием своих воспоминаний. Неожиданно для меня самой в памяти всплыло, каким образом происходили наши с мамой стычки. Я часами терпела ежедневный абьюз с ее стороны, тихо моля о смерти, искренне не понимая, почему она так поступает. А потом внушила самой себе, что любой вид агрессии недопустим. Когда мама больше не могла контролировать себя и срывала злость на мне маленькой, Больно обижая меня физически и душевно, я уходила в состояние «замри». Мне ошибочно казалось, что чем тише и незаметнее я буду себя вести, тем меньше у моей мамы будет поводов ко мне придраться. Позже такая реакция сменилась на «бей». Позже я подробнее расскажу о человеческих реакциях на стресс. Случилось это по причине того, что мой организм и психика больше не могли накапливать и сдерживать боль и ярость. Но из-за того, что я поставила себе запрет отвечать своему обидчику, маме, моя агрессия нашла другой выход. Я стала заниматься самоповреждением, аутоагрессия. Царапала себе лицо, била кулаками по всему, до чего дотягивалась, рвала на себе волосы. Начала мучить животных. Прям мерзко от этих воспоминаний. Я не избивала, не пинала, не закидывала камнями, но я таскала и больно тискала кошек обнимала их с такой дурью, что у бедных глаза на лоб лезли. Наверное, каждый из нас лицом к лицу встречался с подобным. Хулиган в школе. Гроза района, который держит в страхе весь район. Маленький ребенок, на которого в детском саду жалуются другие дети. Абьюзер, губящий свою жертву. Плохими и жестокими не рождаются. Но, к великому моему сожалению, есть те, кого сломали. После чего они уже сами ломают других. Я обижала, потому что обижали меня. Но и этого мне было мало. Душевная рана была слишком велика, и чтобы хоть как-то унять свою боль, я разносила в пух и прах собственную комнату. Ломала игрушки, кидалась стульями, в клочья рвала одежду. Когда вселенский гнев стихал, ко мне приходило сожаление и чувство вины за содеянное И тогда Что я делала дальше? Правильно. Начинала убираться. Исправляла последствия ядерного взрыва. И так каждый раз цикличные, повторяющиеся изо дня в день одни и те же действия, как способ самоуспокоения, как ощущение, что ты в безопасности. Попытаться привести в порядок свой мирок, который изначально не ты разрушил. И даже когда я выросла и сама стала мамой и женой, мои детские реакции на стресс остались ровно такими же, как в детстве. Не имело значения, злилась ли я, переживала о чем-то, ссорилась с кем-то, боялась выделяться – я начинала убираться в доме, дабы не испытывать этих травмирующих чувств. Чем больше я распутывала этот клубок, тем хуже становилось мое состояние. И это неудивительно. Столько лет прожить в роли Пандоры, сдерживающей угрозу. Снова приведу параллель с инфекцией. Когда в твой организм попадают патогенные микроорганизмы, включается защитно-приспособительная реакция и поднимается температура. Кто-то скажет, что все беды от самокопания – Я же верю, что если уж копаешься в себе, не забывай и сажать что-нибудь.